Глава 13 О любовных страданиях и метаниях после поцелуев. Так плохо мне было только один раз в жизни. В тот момент, когда я очнулась после посещения гробницы Василиска, а под моей кожей медленно ползал артефакт, причиняя сильную боль. Мы с Гриардом только привыкали друг к другу, и он не знал, как обращаться с новым носителем. Сейчас была совсем иная ситуация, но ощущения примерно те же. Это жгло меня изнутри. Кислотой слез лилось по щекам и застывало непониманием во взгляде. Почему он так сделал? Зачем? Вот зачем он поцеловал маленькую глупую и, к сожалению, безумно влюбленную ведьмочку. Я медленно развернулась и нашла лопатками стену, с трудом удерживаясь на ногах. Хотелось сползти на пол и завыть. С каждым часом, проведенным под приворотным зельем, я убеждалась в том, что любовь — худшее, что происходило со мной в этой жизни». А еще из глубины души медленно поднималась лютая, темная и страшная злость на того, кто обеспечил меня этим дивным зельем. Ведь если бы я посмотрела на кого нужно, то такие же муки сейчас испытывала бы по отношению к аэрну Чертов полуэльф, процедила я вслух, медленно двигаясь вдоль стены в сторону лестницы. «Урод, сволочь, последний остроухий мерзавец! Я же тебя уничтожу! Некроманты искать станут, не найдут!» Я настолько погрузилась в свои эмоции, что совершенно забыла о том, что у меня есть спутница и свидетельница недавней сцены. «Веда, а ты можешь быть менее агрессивной?» Тихо спросили меня из дальнего угла коридора, и когда наши взгляды встретились, одуванчик посоветовала. «На руке посмотри, мстительница». Я послушно опустила глаза и тихо ахнула, увидев, как вокруг пальцев клубится мрак, а из-под манжета рукава выглядывает морда Гриарда. Крайне кровожадная такая морда — С красными глазами и готовностью уничтожить врагов. Все х хорошо сообщила всем присутствующим я. Кстати, он не полуэльф, он чистокровный, посчитала нужным сообщить лисица. Но да, волчьей сёта, каким был, таким и остался я не про коменданта говорила устало ответила лисе и сжала пальцы растворяя силу в ладони дело в том что мои эмоции не настоящие да усомнилась лиска наконец выползая из угла целовалась ты как вполне натурально влюбленная я уж был хотел посоветовать все же озадачиться чулками и тем самым платьем которое надо надевать только для того чтобы его сняли. В этот самый момент меня посетило первое, но не последнее желание придушить фамильяра. Но я решила быть выше минутных порывов, поэтому просто пошла к себе в комнату. Идти пришлось по всем лестницам подряд, мимо любопытных ведьм и под лесы. лисы. Первый этаж. Ведушка, ты обиделась? Нет. Второй этаж. А старательно путалась под ногами и заглядывала у глаза. «Правда, правда. Кстати, мы не туда идем. Еда совсем в другой стороне». «Правда», — сухо ответила я и двинулась дальше. Третий этаж. «Это из-за моего комментария? Ну, ведушка, ну нельзя же быть такой строгой к несчастной животине в моем лице, то бишь в морде, ну очень несчастный. И вообще я буду молчать». «Начинай уже сейчас». В итоге, когда мы достигли комнаты, мой стресс достиг не то, что крыши общаги, а башни того самого коменданта, с которого и начался. Рыжая, видимо, осознав, что терпение хозяйки скоро кончится, по-тихому пробралась на свое место и зарылась в подстилку. Только рыжие уши и торчали. А я присела за стол с видимым спокойствием и вытащила тетрадку, раскрыв ее на середине. Мне нужно решить, что делать в первую очередь. Проблемы нарастают, как снежный ком, хотя приворожили меня всего сутки назад. За это время я умудрилась увеличить время отработки с недели до двух, обзавестись странной и прожорливой животиной, а также слиться в страстном поцелуе с объектом своих чувств. Чтоб его! Любовь к Энрису Саэру грозила пустить под откос не только учебу, но и всю жизнь в принципе. Ведьмочкам нельзя разочаровываться в любви, иначе можно лишиться силы. Это аксиома. Нам вообще противопоказанное отношение до инициации в ведьму. Потом страдай, хоть круглосуточно, это только полезно. А я не имею никакой возможности что-либо сделать с приворотом и вынуждена часто видеться с лордом И Итого... Мне нужен адрес ведьмы, сварившей приворотное. Хоть умри! Стало быть, нужно каким-то образом договариваться с Аэрном, который неспроста сидит тихо. Наверняка ждет, пока я в полной мере прочувствую ужас своего положения и прибегу к нему униженно молить о помощи. А ведь самое отвратительное то, что, возможно, и правда прибегу потому как едва ли не больше самой ситуации меня пугал комендант. «Веда!» Я повернулась в сторону лисы, а после, случайно бросив взгляд на свои руки, вновь скомкала энергию в шар и впитала. «Это ненормально», — озвучила очевидная одуванчик. От тебя переизбыток сил. Иди, отдавай остроухому!» «Вот еще!» Фыркнула в ответ и окинула хвостатую заинтересованным взглядом. — А зачем мне, — спрашивается, — фамильяр? — Э-э-э... нет! — попятилась лисица, прижав уши к голове. — Совсем нет? — Вообще нет! — Даже за пирожки? — коварно предложила я. На рыжей морде отразилось страдание, но она была непреклонна. — Веда! «Дело в том, что ты сейчас, как ведьмочка, который уже коснулся ее любимой, вырабатываешь столько энергии, сколько ему надо. А надо ему, судя по всему, очень много. Я столько просто не осилю!» «Ну хотя бы часть можешь?» С отчаянной надеждой спросила, запихивая обратно под платье снова высунувшего морду Гриарда. «А я-то думаю...» «Что он так оживился и активно ползает? Просто нажрался энергии!» «Разве что немного!» — с сомнением ответила фамильяра, но все же подошла ко мне и позволила коснуться. Когда я через минутку оторвала ладони от шерсти, лиса имела вид лихой и придурковатый круглые от вздыбившейся шерсти, по которой то и дело пробегали искорки с глазами, съехавшимися к переносице. — Э! — высказалась она. — Больше так делать не надо. — Э! — В следующий раз точно к лорду Заэру. — Нельзя мне к нему. Я нервно переплела пальцы и присела на лежанку. — Все очень сложно, одуванчик. — Расскажешь? поинтересовалась фамильяра, вновь стараясь залезть ко мне на колени. Шубка лисы слегка кололась маленькими энергетическими разрядами, и я прерывисто выдохнула. Ха, «Да все просто. У нас с одним боевым магом давние споры, и в этот раз в плане ответной гадости он превзошел себя. Хотел приворожить, чтобы воспользоваться энергетическим резервом», А я посмотрела на коменданта и влюбилась. — И? — лиса склонила голову. — Боевик в пролете, все хорошо, разве нет? И почему ты не можешь сварить отворотное? Ведьма-то или где? — Или где? — мрачно ответила я. — Нужен состав того, чем меня приворожили. А маг признаваться не желает. Был шанс тянуть время, просто не встречаясь с объектом чувств но сначала я влипла в дежурство, а после он до меня дотронулся и почему-то поцеловал. Хм, «Почему поцеловал, я могу тебе ответить. Судя по энергетическим нитям, ваш комендант недавно здоровался за руку со смертью. Конечно, на последний танец она его не позвала, но последствия все равно очень печальные. Он истощен почти до предела, поэтому и не стал отказываться от дармовой энергии». А взять ее проще всего через поцелуй. Тем более, если учесть, что ты влюбленная ведьмочка, то в процессе страстных лабзаний вырабатываешь еще больше силы. Он просто мной воспользовался, — грустно резюмировала я, ощущая, как боль сжимает сердце в железном кулаке. Горько, плохо, безнадежно. «И его глупо осуждать!» Вернула меня в реальность, одуванчик. «Представь, что тебя ранили ножом!» «Конечно, твоя собственная регенерация не позволит умереть, но на этом все!» «И вдруг рядом появляется аптечка с самыми лучшими лекарствами!» «Неужели ты не воспользовалась бы?» «Аптечка, между прочим, живая!» «Угу...» «И крайне эгоистичная!» — фыркнула рыжая, сморщив нос. «Восхитительно!» — едко отозвалась я. «А как насчет того, что если он сильно обидит меня до того, как я сниму приворот, то имею все шансы лишиться силы? Мне даже сегодня от его фразы было плохо. Что же дальше?» «Давай думать!» — предложила одуванчик и тотчас дополнила. «Не знаю, как ты, но я хорошо после сна думаю». На этом она отвернулась, сунула нос под хвост и притворилась, что моментально отрубилась. «Обалдеть! Поганка!»